Чую хорошо впереди, Урусвате и луч почувствует, и ручей крови придёт в окончание. Надо привести в нормальное состояние. Ускорю, насколько организм позволяет. Чуть можно немедленно разбужу. Яви мне счастливую программу будущего года, но пока вам довольно труда. Урусвате, запиши служение Матери Мира. По кровом твоим сокрыто. тайна вселенной, луч твой, серафимы поют, луч твой, миру светильник, поют дети имя твое, укрываешь нам явление имени, народы бесчисленно взывают к тебе и лучшее имя приносят, небесные со звучие призывают тебя, белые сестры, на белой горе поднимем образ матери незримой, кто увидит тебя? Но свет твой проникает в сердца наши, и радуга одевает глаза тебя ищущие. Радость идет за тобою, матерь мира. После чтения жизнеописаний пророчиц и подвижниц с цветами и музыкой. У входа ликий мучениц нового и старого завета. Русские женщины приносят работы тканые и особо работы появления новой жизни при участии женщин. Устроение женщин по государственной линии, чуть ее женщин подскажет, как украсит цветами храм. Музыка их хор женщин по началу года служения великому духу. Урусвата, дорок мне твой цветок, первая распустившаяся фризия положила к изображению Владыки. Каждое видение отнимает часть работы нервов, особенно надо беречь нервы во время войны с кровью. Касаясь сегодня, показал океан крови. Надо знать, чтобы не терзаться видениями. Нельзя отвлечь нервы от борьбы с кровью. Полезно уменьшить пищу. Удачно можно после крови нервам дать работу, но лучше не ускорять лечение, ибо все насильственное вредно. В одном можешь поверить, не упущу. Ни минуты. Рост и подъем нормальный, но должен набирать здоровье, иначе был бы плохим врачом. Когда можно коснуться, не отягощая нервов, море немедленно приходит. Ты ощущала голубой свет, но когда проснулись нервы, нужно было прекратить. Помочь можно, облегчая пищу и хотя бы временным воздержанием от раздражения. Когда заметишь начало видений, не говори, как мало, но скажи опять уже. но уже отдышались изрядно. Погружаясь в высоты космоса, надо найти соотношение земли. Каждый момент готовы мы покинуть все земное, и в то же время любим каждый цветок. В том мудрость, о чем унести воспоминания? О короне? Или о благоухании Фризии? О кликах победы? Или о песнях пастухов? Самое милое, самое нам не принадлежащее, лучшая поклажа в пути, Песни посылают нам здоровье и цвет залечит раны. Потому говорю, счастливы понявшие звук и цвет. Изначально пророки прикасались к звучанию и цветению. Давние учения о звоне полно значения. Венки и гирлянды помнят понимание целебное. Каждый по цвету излучения привлекается цветами. Белый или ловый сродни фиолетовому, синий. синему, потому советую больше держать в комнате эти цветы. Можно придерживаться в живых цветах. Подобранное под цвет растение больше целебно. Советую добыть больше фризий. Люблю их и я. Пусть эти цветы будут как знак мой. Луч наш серебром более напоминает белые цветы. Урусвате дармне цветами принесла. Цветы с бог наша лучшая трапеза. Урусвати, читай дальше и зиду в покое. Не волнуйся, решаю, не ускорит потоп. Отношение мира другое, много толпится, потому говорю ничего постороннего, только ко мне. Урусвати является правильное понимание расширения сознания. Нет трактат, не разум, но канал духа приносит ощущение космоса. Уклад жизни современный отрежил человечество от всякого понимания мировой мощи. Явление прозорливости в сферы надземные проявляется лишь в момент границы сна. Кто может оценить этот священный миг? Кто уже приоткрыл завесу? Урусвати с ранних лет различала переход в мир света. Не видение, но сознание важно. Не насилуемая тренировкаю, но вольным откровением ценно. Приближающееся время должно предоставить треножник пифии каждому чуткому духу. Своего рода демократизация признаков аристократизма. Но у каждого неизбежны весы за пазухой, и обман их невозможен, каждый отвесит заслуженный кусок немедленно. Это соответствует новой эре и легко достигает народную психологию. Понимая течение людской мысли, легко судить последствия. Возмещение дурных и хороших поступков должно быть ускорено. Первое условие религии должно дать практическое решение жизни. Возстояние небесное отвлеченно, надо приблизить возстояние на земле. Народ может понять сейчас ощущаемое мира доступное чудо обновления возможностей. Отсюда рука незримого друга или меч острый. И помня немедленное явление полезности возмщения, народ найдет новую тропу. ко храму. Просить божество не надо, надо самому себе принести лучшее дело. Видела цветы и инструменты лаборатории братства. Осколки нашей жизни, как нити ткани, обволакивают нервы, приучая к вибрациям нашего дома. Ты видела наши инструменты, и образ их передает часть ауры наших опытов. Рилм Аэр, дуя с гор, несет познание черного камня. Удумая, удумаю, как чутко на ухо шепнуть. Направив мысль на наш дом, чую, берегите здоровье, все остальное исправим. Один земной орган духовно лечению не поддается. Лечить его можно покоям при пране. Если зелья неужели хуже солнца? Вредные всякие, лишь прямой мост к солнцу лечит сердце, много во местившее. Придете к празднику. Колебитание уменьшает размера ауры показанной. Редко удается показать ее на фильме. Мой портрет вышел в круги света. Луч мой дух ваш пронизал. Потому у русбати чувуется трясение организма. У русбати как часы заведенные так много наслаивается за это время. Все удивительно. Потому прошу беречь здоровье. При утомлении примите отдых. Дайте мыслям пройти без напряжения. Думайте. Только направляя ток на атмосферу дома. Удача, удача, удача. Так посылайте. Незаметно для вас мысль ваша приобретает особую силу. У меня болело под ложечкой. Центр нервов солнечного сплетения, когда эс дотронется, как ток бежит. Ляг скорее, можно положить руки в горячую воду. Мне сказано о камне. В нем заключена частица великого дыхания, частица души Ариона. Явил смысл камня, указал на сокровище великого духа. Урусвати, надо приобщить камень к твоей сущности. Камень, находясь при тебе, ассимилируется с твоим ритмом и через созвездие Ариона закрепить связь со своим сужденным путем. Узнаете, что камень послан был Наполеону. Камень был отнят. когда отклонился от пути единения с женою. В Русвате истинно говорю, если будешь выражать прямо свои ощущения, скажешь лучшее пророчество. Без рассуждения, но понятием духа. Никогда пророки не могли сказать, почему говорят они. Без зеркала и без голоса просто они знали. Как путеводная звезда идет с вами частица Ориона, так и запиши сегодня «можешь пророчествовать». Гораздо больше, нежели кажется тебе. Никогда не надо умолять дар. Законно он растет, но надо помнить о нем. Усердно помни, как знало события жизни. За мирами, можно сказать. И только величие космоса не оставляет места рассуждению, но поражает и возносит. Знание духа постигается знанием духа. Обратим внимание на серебряную нить, связующую с духом, руководителем духа. Серебром явленным до предводителя планеты получается как бы цепь, заимствующая провод до высшего духа. Высшая индивидуализация не боится единения и посылает дары нахождения по серебряной нити до высших сфер. Тоже может быть, когда дух при нарождении посылает с собой провод. Запомни, каждый случай возможен в мире духа, не выдуманную формулую. Но неописуемую мощью духа слагаются возможности новые. И трудно, и чудно. Беседую о неофитах и иерофантах, не позволено было записать.